2003. Смерть Гейдара Алиева 21 апреля Гейдар Алиев во время выступления на торжественном заседании во Дворце Республики, посвященном 30-летию военного училища имени Джамшида Нахичеванского, потерял сознание. В мае прошел обследование в турецком военном госпитале Гюльхане. 12 декабря умер в Кливленской больнице. Гроб доставили спецрейсом в Баку. Из аэропорта тело экс-президента отвезли в мечеть Тизипир для омовения, после чего гроб бывшего главы республиканского КГБ, боровшегося с исламом, был установлен в президентском дворце.